Глава первая. Сын Диабло. Прощальные слова Белиала еще звучали в ушах, когда мы покинули преисподнюю. Первым в портал шагнул Деспот. Я запрыгнул следом, но в особнике появился не сразу, и скину снова пришлось ворочать мозгами, просчитывая необычную ситуацию. Обнаружен нестандартный запрос передачи данных. Анализ успешно. Обнаружен неигровой персонаж Хаккар Тифлинг Трибун 3887 уровня. Обнаружен игрок Скиф Человек-Предвестник 774 уровня. Анализ. Совпадение ID. Синхронизация. Ошибка. Попытка перезаписи параметров. Ошибка. Несовпадение ключевых параметров. Ошибка. Уровень персонажа Хаккар Тифлинг Трибун 3877 уровня. Носит свойство заёмное хао» и имеет временный характер. 23 часа 36 минут 41 секунда. 23 часа 36 минут 40 секунд. 23 часа 36 минут 39 секунд. Поиск решения в рамках игрового процесса. Ждите. 1, два, 3. Однако на этот раз и скин думал недолго. Игрок скиф. Классовый навык «Имитация», использованный вами в игровом плане «Преисподняя». сгенерировал нового неигрового персонажа демонической расы хакар, использовав тот же ID, что и у вашего оригинального персонажа Скиф. Классовый навык Имитация может использоваться для копирования только представителей игровых рас. Демонические расы таковыми на данный момент не являются, поэтому вам будет возвращен оригинальный облик персонажа Скиф. Уровни, полученные персонажем Хакар за счет заемного Хао, будут актуальны до истечения срока его действия, однако никаких достижений, связанных с 3887 уровнем, вы не получите, как не пойдут в зачет и возможные, но не засчитанные в игровом плане преисподняя, повышение уровней навыков и способностей. Все остальное Хао, накопленное персонажем Хакар, приравнивается к двум оранжевым, трем желтым. и восьми белым демоническим звездам, что после пересчёта составит плюс 227 к уровню персонажа Скиф. Временный уровень персонажа Скиф до истечения заёмного хао – 3887. Итоговый уровень персонажа Скиф – 1001. С возвращением, Скиф! Добро пожаловать в Дисгардиум! Я немного просчитался с конверсией звёзд в уровне, но размышлять на эту тему не стал, и скину виднее. К тому же, хоть мой персонаж ещё не появился в Дисе, Поле зрения уже засыпало красными уведомлениями. Утерян эффект астрального гнева. Утерян эффект гнева нергала. Утерян эффект синергии. Утерян эффект правосудия спящих. Что ж, справедливо. Читерские забагованные характеристики свою задачу выполнили. К тому же, ничто нам не мешает собрать группу такого же состава, чтобы... Черт, я совсем забыл, что утес застрял в бездне. Оставалось только надеяться, что Тобиас придет в себя и, отдохнув, найдет силы вернуться в Дис. А мне удастся добраться до того инстанса в Террастере, где девятка научилась создавать пробои между мирами и, тоже получив навык, вытащить друга. Все эти мысли промелькнули, пока Скиф окончательно не материализовался в Дисгардиуме. В следующее мгновение над духом что-то взорвалось и дохнуло жаром. Грок -хэр. Звук был пугающим, но привычным. Так меня поприветствовал деспот, когда я проявился в холле у окна особняка, то есть его развалин. Не успел я понять, где именно стоял соратник, как грянули фанфары и поле зрения заслал текст. Разблокировано легендарное достижение, самый первый, тысячный уровень. Вы первым в дисгардиуме достигли тысячного уровня. Ваше имя навеки будет вписано в историю, ведь такие, как вы, расширяют пределы возможности любого разумного и дают другим пример того, чего можно добиться. Награда – пассивный навык стоик, 100% сопротивления климатическим дебафам. Офигеть. И награда – самое что ни на есть нужное, и я все-таки опередил Айлин. Поздравляю, Алекс, ты снова топ-1 игрок Дисгардиума. Хотелось Пети, потрясая кулаками, орать, потому что мне удалось сделать то, во что я и сам не верил. Зайти в преисподнюю и выйти оттуда, не просто выполнив главную задачу, но и не слабо прокачав персонажа. Однако не успел я порадоваться, как настроение испортилось. Следующее уведомление мне очень не понравилось. «Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс две тысячи очков репутации со всеми основными мировыми фракциями и плюс десять тысяч очков к известности». «Внимание! Достижение самый первый тысячный уровень является исключительно важным для всего дисгардиума. Все разумные должны знать имя героя, а потому отказаться от обнародования имени невозможно». До глобального уведомления девять, восемь, семь. «Взгляд остекленел, пока я читал уведомление. Деспот, не дождавшись ответа на приветствие, наклонил голову. Грокхер. И тут снова грянули фанфары. Небо озарили взрывы фейерверка. Полагаю, визуальный эффект видел каждый разумный дисгардиума. «Слава герою! Предвестник Скиф совершил подвиг, который будет воспет в веках. Первым в мире, достигнув тысячного уровня. Разумные дисгардиума! Приветствуйте предвестника Скифа! Слава герою! Слава Скифу!» «Алес!» Только что о том, что Алекс Шепард жив, узнал весь мир. Я представил, как, наверное, прямо сейчас взрывается сеть, а по дисгардиум Дейли уже показывают экстренное сообщение. Вряд ли кто-то посторонний знает о моей смерти, но в калийском дне слухи разнесутся быстрее огня в горящей степи. Да уж, подложил безопасникам Краббана, то есть адскую свинью. Открыв вкладку клана, я убедился, что все офлайн. Наверное, из больницы уже привезли мое тело. лишь бы никто сейчас новости не смотрел. Также душу терзал парадокс. По идее, теперь мне не нужны искорки адского пламени, чтобы добраться до ядра Чумного Мора. А раз так, можно было не рисковать в преисподней, а спокойно качаться на Террастере. И все же поход в преисподнюю все равно был предпринят не зря. Во-первых, потому что, черт его знает, получил бы я именно стоика награды за тысячный уровень. А во-вторых, я не только разжился кровью Белиала и крупицами соли Мефистота. Ошарашенный достижением я, наконец, посмотрел в недоуменное лицо соратника и невольно заулыбался, но еще и деспоты забрал. Грохэр! требовательно рыкнул он. Оказывается, появившись, огромный демон разворотил стены дома, проломил пол, ноги его сейчас были в подвале, а на ростами на башке он держал крышу, напоминавшую огромную треуголку. Доски обуглились и дымились, так и до пожара недалеко. Грохэр! — повторил деспот, будто забыв разумную речь. «Не прикидывайся войлочной обувью, рогатый!» «Грок Хэр?» — не понял он. «Мой дядя Ник, он из другого мира, так обычно говорит, когда кто-то косит под дурачка. Ты же умеешь нормально разговаривать, Грок хэр. тем более ты, значит, сын дьябло, а?» «Да у него таких детей половина Доминиона!» — отмахнулся деспот, наконец-то заговорив нормально. Наверное, изучил всеобщий. «Просто меня он любил больше всех!» пока я не дал маху на играх. А, забудь. Все равно от отца мне ничего не досталось, кроме некоторых потомственных умений. Он исчез в тени и снова проявился, уже за пределами дома и без крыши на рогах, позволив рассмотреть себя целиком. Бросив взгляд на его профиль, я присвистнул. Деспот, демон, теневый пожиратель душ 6399 уровня. Ни слова о том, кто он мне? Питомец? Ха-ха, точно нет. Хотя и не соратник. Получается, демон волен делать, что захочет. Его шесть красных звезд обратились в 6000 уровней. И, честно говоря, я не представлял, кто в дисе способен противостоять такой боевой машине. Но порадоваться не успел. У меня на глазах деспот начал уменьшаться, теряя уровни. 6398 пять 6297 пятьсот 5532 второй. Система жестко нерфила демона, снимая уровни, как стружку, и ускоряясь с каждой секундой. Деспот окорежило, он рычал, выл и метался, разрушая остатки особняка. К счастью, в здании не было ни одной живой души. Когда все закончилось, я подобрал челюсть и спросил. «Как ты, рогатый? Что произошло?» «Произошло то, что должно было», — прокряхтел он. «Вне мы теряем хао, а то, что ваше мироздание используют вместо него, не так эффективно». Деспот, демон, теневый пожиратель душ 2133 уровня. «Ага!» возмутился я. «Ровно в три раза не так эффективно. Но ничего, друг, даже с таким уровнем, как у тебя, ты сильнее всех разумных, кого я знаю. Может быть, даже сильнее легендарного грандмастера мастера Аямы. Твой наставник, чьи имя известно даже высшим демонам, силен не уровнями, но умениями». Возразил деспот. «Ладно, соратник, не время оплакивать утерянную силу. Слышал в твоем разговоре с князьями, что у тебя здесь дел не в проворот». «Так ты поможешь?» Познакомлю тебя с парой ребят. Правда, они не демоны, суккубы и сатир, но вам будет о чем поболтать. «Успеем предаться пьянству и разврату», — отмахнулся деспот и тут же спросил. "Сукубочка как? Ничего?» Я показал большой палец. «Мечта поэта». «А как насчет выпить? Слышал, ваши пойлы сильно уступают нашему, но хоть такое, расха у вас не бывает». «Все вины погреба пробужденных...» Деспот вопросительно поднял бровь, если так можно назвать роговой нарост над его глазом. «Так называется мой клан. У нас есть свой доминион, небольшой, зато на острове. Короче говоря, все наши винные погреба в твоем распоряжении, если Флейгра и Нега все не выдали. Ты мне вот что скажи. Хочешь присоединиться ко мне и стать последователем?» «О нет, соратник, даже не начинай», — ракотнул демон. «Так и знал, что ты заговоришь о своих покровителях, спящих. «Признаться, я и в дела твои вникать не хочу. Достало воевать. Мне бы...» «Погоди отказываться, сделаю тебя жрецом. Может, ты вообще станешь первым демоном-жрецом?» Я запнулся, вспомнив кое о чем важном, полез в профиль и инвентарь. «Проверить ты забыл» и облегченно вздохнул. Все сохранилось. И подарен разоплаченным генералам Ксавиусам демонический навык «Порченная кровь», абсолютно бесполезный без хао, И крупицы соли мефистрота, и кровь Белиала, и бич хозяина гончих, который я тут же использовал из любопытства. Громадные огненные псы заполнили, казалось, все пространство, окружили меня и сели, задрав головы в ожидании команд. Их было 13, и каждый, как и я, 3887 уровня. Завтра, когда мой уровень понизится, с ними произойдет то же самое». «Адские гончие, не найдя противников, завыли, да так душераздирающе и громко, что я их развоплотил». Поинтересовавшись, не изменилось ли описание предмета при переносе в дисгардиум, чертыхнулся. Внизу появилась строчка, ранее отсутствовавшая. «Откат 24 часа». «Ну и дурак же ты, Скиф. Такую мощь взял и потратил бессмысленно. Впрочем, сутки без гончих как-нибудь переживу, тем более со мной мой соратник». Тем временем этот самый соратник любовался небом и, подумав, начал размышлять вслух. «Жрецом, говоришь? Это, конечно, что-то новое и интересное, но опять то же самое. Во славу, э-э спящих? Драться, драться, драться и снова драться? А жить когда, соратник? Раз в месяц пару дней в увольнении? Не, Скиф, я для себя точно решил». Закончить он не успел. Затрещало, разрываясь ткань пространства. Вокруг нас открылись три портала. и оттуда выскочили смазанные тени. Собравшись, я заозирался, выскивая, куда они запропали. И тут из-за спины прошипели. «Познай месть темного братства! Закрапивал!» его!» Невозмутимость уберегла, или просто напавший был слабее, но я не почувствовал ударов кинжалов и не получил урона. А вот тот, кто бил, отхватил отражением столько, что откинул копыта и проявился. Человек в черном облегающем одеянии, на лице маска черепа, Ассасин 414 уровня. Меня удивило, что он не промазал. При такой-то разнице в уровнях. Может, прокачал меткость? Враги!» Удовлетворенно прорычал деспот и исчез. «Чтобы проявиться за моей спиной». Когда я, немного заторможенный и удивленный внезапной атакой, развернулся, одинокий прожорливый демон заживо заглатывал смертного. То есть смертных. Шестерых. Включая того, что был убит мной. Все оказались в 400 уровне. «Детский сад какой-то. Чем они думали?» Через три биения сердца все было кончено. Шесть ассасинов, вопившие про вендетту, «Темное братство» и «Крапиву» продолжали орать, только уже от ужаса и боли. А потом деспот их сожрал. «Ну и что это было?» – подивился я. «Смертный с гнилыми душонками», – рыкнул демон. «Пришли отплатить за смерть своего лидера. Перед смертью были уверены, что из за них отомстят». «Тебя найдут везде, соратник. Есть у кого-то в их организации такой дар. И будут постоянно приходить, пока не рассчитаются. Теперь не только за Крапиву, но и за этих». Он указал на свое раздувшееся пузо. «Ага, понял», — ответил я, вспомнив негативный перк, полученный после убийства Риона Стафы, перевоплотившегося в Крапивиона, необращенного демона 1305 уровня. «Вендетта! Все члены Темного Братства будут стремиться вас уничтожить». пусть приходят махнул рукой алибарды деспот ухмыляясь хау в них нет зато есть души какими бы никчемными ни были, а все же души и долго они будут меня преследовать поинтересовался я тысячи их радостно оскалился демон уже говорил тебе соратник что думал я тебя покинуть ты должен понять рядом с тобой спокойной жизни не будет, а мне хотелось побродить по вашему миру «В небо попялится, ага. В таком облике? Ну-ну». «Да брось, что я, не демон, что ли? Надо будет, захвачу какое-нибудь тело или обращусь в эльфа? Ерунда. Но теперь вижу я, что и с тобой будет не лишним побыть. Ассасины эти, подарок же, сами к тебе приходят!» От восторга он даже игрок хрнул, как-то радостно. «Красота!» Он потянулся ко мне лапой, чтобы похлопать по плечу, но я уклонился. «Демон уменьшился, но все равно оставался шестиметровым, а полыхало от него так, что волосы горели. Стоило ему приблизиться метра на два». «Остаюсь с тобой», — решил деспот. Улыбнувшись, я кивнул. «Здорово. Лет десять побуду рядом, а там посмотрим. К тому же я тут ничего не знаю, а ты вроде как в этом мире что-то значишь». «Значишь ведь, соратник? Ты ж самого Авадона завалил!» «Все сложно». Видишь ли, спящих тут, мягко говоря, недолюбливают. Мир под новыми богами». Деспот помрачнел, махнул рукой. «Ладно, повоюем за спящих, раз так. Как им поклоняться?» «Да ничего особенного. Повторяй за мной. Я рогатый демон-деспот, сын Диабло, жаровня ходячая». «Я рогатый демон-деспот, сын дьябло, жаровня...» Недоверчиво повторил соратник. «Ты серьезно? Где ты видел нерогатых демонов?» «Не отвлекайся!» «Жаровня ходячая!» Деспот нахмурился. «Странные клятвы у спящих!» Видок у демона был такой озадаченный, что я расхохотался и закончил с издевательствами. Просто предложил ему стать жрецом, а он согласился и начал расти. Увеличившись втрое за счет единства, деспот радостно зарокотал и топнул так, что я свалился. Начал подниматься и снова упал, когда земля ушла из-под ног. Демон повторял свой трюк до тех пор, пока я не бросил попыток встать на ноги. «Иди к черту, рогатый!» «Ладно, ладно!» Продолжая смеяться, сказал тот. Дождался, пока поднимусь, и снова топнул. Но я уже был готов, просто взлетел. «Это тебе за жаровню, рогатую!» Развеселивший сообщил демон, после чего заговорил серьезно: «Что у тебя за дела? Не пора ли нам начать?» «Я тебе лучше покажу». Взяв деспота в группу, я улыбнулся, вспомнив, откуда именно демон прибыл в дисгардиум. «Морозный континент его очень удивит». Ну что, готов померзнуть, рогатый? Снег увидишь? Снег? удивился демон. Что такое? Мы прыгнули на холдост. Снег! Отвечать мне не пришлось.